Глава 52. Проводник. Дангис уговорил всю мою семью сидеть шиву семь дней дома, хоть мой папа не был евреем и в заповеди это не входило. Он на этом настоял, потому что еврейские обычаи не просто так из пальца высосаны, а являются рецептом к душевному равновесию, так что не важно, по ком сидишь шиву, важно просто 7 дней горевать и ничего больше не делать. Тенгиз сидел с нами все семь дней, рассматривал семейные альбомы, мои белые банты в первом классе, 30 снимков рядом с Дюком, первые очки Кирилла, свадьба родителей в ресторане «Волна», папина школа, папина каникулы с мечом и гурьбой пацанов в трусах до шеи на даче тёти Гали на 14-й станции фонтана, послевоенная молодость бабушки и деда, запечатлённая в фотоателье. Маминого детства в альбомах не было, но она вдруг заговорила про своих родителей, про их отъезд и даже про гетто на Слободке, о чём всегда молчала. Дед рассказывал про Херсон, Очаков, про войну, артиллерийский полк, про ранение и показал шрам на бедре. Бабушка тарахтела про Казань, эвакуацию и интеллигентных врачей и фельдшеров, которые были её предками, и были они родом из польско-литовских княжеств, давно вычеркнутых из исторических учебников. Тенгиз поехал в аэропорт встречать трахтманов, когда те прилетели. Тенгиз был свидетелем перемирия трахтманов с Прокофьевыми, всех объятий, взаимных упрёков, поцелуев и слёз. И разговоров по душам тоже, длившихся за полночь. Дед даже выпил водки, хоть бабушка на него орала, угрожала инфарктом и циррозом печени и била его кухонным полотенцем по рукам. Дед Илья пил беспрепятственно и в подробностях рассказывал, какую комбинацию он провернул, чтобы получить украинские визы за два дня. Кирилл смотрел на деда Илью с нескрываемым восхищением, говорил, «Вот вам налицо преимущество махеров над чепетильной интеллигенцией». Никто не мог понять, кто, кроме самого Кирилла, в этом доме был интеллигентом. «Папа был интеллигентом», — сказал Кирилл, — «самым настоящим». Все вздохнули, а Тенгиз заметил, что сходство Кирилла с дедом Ильёй непровержимо. Тенгиз играл с Кириллом в шахматы и спорил о политической ситуации на Ближнем Востоке, о переговорах в Осло и о том, как их освещают в прессе. Они друг на друга периодически кричали. Тенгиз покупал и готовил еду, где-то доставал баснословно дорогие коньяки, колбасы, ветчины, бананы и апельсины, развлекал всех байками о своей службе в войсках запаса под Ливаном и безнадёжно устаревшими анекдотами. Он сидел с нами семь дней и так насиделся, что всем стало казаться, будто он сидел там всегда. Никто не выгонял Тенгиза во двор, когда он закуривал. А запах сигарет в квартире на площади Потёмкинцев был таким родным, что казалось, будто никто не умирал. Тенгиз слился с моим домом точно так же, как слился с деревней. Больше невозможно было представить один без другого. Если бы у меня всё ещё работало воображение, я бы непременно представила, как пару месяцев спустя мама и Тенгиз идут в ЗАГС, и все мы живём долго и счастливо. Но поскольку воображение у меня напрочь отшибло, я ничего такого себе не представляла, а просто существовала в этом нелогичном пространстве — в котором существовать было относительно неплохо, если учитывать предлагаемые обстоятельства. Таки да, Тенгиз был специалистом по финалам. Однако, несмотря на умершее воображение, башка моя всё ещё хорошо варила, и я отчётливо понимала, что он делал. Ну и на здоровье. Трахтманы тоже поселились в Лондонской и много гуляли по Одессе вместе с мамой, хоть это было не по правилам Шивы. С одной стороны, я философски одобряла происходящее, а с другой — философски обижалась от имени папы, потому что такое было впечатление, что он должен был умереть, чтобы они воссоединились, а это совсем ни в какие правила не укладывалось. После школы к нам заходил Митя караолов и его мама, но мне совершенно не о чем было с Митей говорить — и я понятия не имела, как ему рассказать, что со мной произошло за этот год. К тому же постоянно вырывались ивритские слова. Но Митя не обращал внимания и рассказывал про нашу, мою бывшую школу, про его тусовку и предлагал смотаться в Аркадию, где открылись новые кафешки. Тенгиз Митю поддерживал, но я говорила, что это не по правилам семи траурных дней, и поэтому отказывалась. В Митином присутствии я тосковала по Натану Давидовичу. Я предпочитала бродить по Одессе в одиночестве, по обшарпанной, обнищавшей, покосившейся и осиротевшей Одессе, по маленькому курортному городку, возомнившему о себе невесть что. Раздутый миф о ней был в сто раз больше, чем она сама, а по реальности этого города не ходили пророки и не дули библейские ветра. Лишь Мендель Крик громыхал своей колымагой, Гаврик водил Петю под трухлявым трущобом и Остап Бендер ковырялся в стульях. На улицах я не видела ни одной беременной женщины. Одесса стала плоской. Однажды оказалась у памятника графу Воронцову и возблагодарила его за то, что хоть он остался большим, величественным и недосягаемым ходила вокруг, покачалась на цепях у постамента, но Воронцов был таким высоченным, и голова его терялась так далеко в небесах, что общаться с ним было абсолютно бессмысленно. В глубине души я надеялась, что Одесса выведет меня из бездушного состояния и подарит хоть какое-то чувство, но ничего не обнаружилось, даже разочарование. В тумане блуждать больше не получалось, я пребывала в тотальном реализме. Я отдавала себе отчет в том, что на улицы этой Одессы пришли страшные времена, но они меня не касались. Я шла по Дерибасовской, изуродованной дешевыми рекламными вывесками, олиповатыми зонтиками на террасах пивных и лотками с бесполезной дрянью для туристов, которых больше в Одессе не было. Зато были нищие пьяницы, храпевшие на скамейках горсада, выключенный фонтан и пенсионерки в косынках с протянутыми для милостыни руками. Я покопалась в карманах и ничего в них не нашла. Тогда я сняла цепочку со звездой Давида, которую мне подарил Натан на день рождения, и отдала её особенно несчастной и особенно сгорбленной бабульке. Та осенила меня крестным знамением и что-то пробормотала. Но я не знаю, что... Я сходила в православный храм на улице Гаванной и постояла там среди старушек, лампад и икон. Но поскольку мой папа не был православным, я ничего не почувствовала. Мой папа был атеистом, а у атеистов нет наследия. Мой папа был советским человеком, а у них не осталось наследия, потому что всё советское в те годы считалось пошлым, и все хотели походить на Запад. Я решила обратиться к науке, так что мне пришлось читать Маркса и тупить, глядя в математические учебники, но кроме фрустрации я опять ничего не почувствовала. Вечером Тенгис вернулся с пакетами, полными продуктов, как к себе домой или как в клуб. Он не стучал в двери, потому что, по правилам Шивы, двери дома скорбящих должны оставаться открытыми для всех. Он спросил, что я читаю, И я сказала, что «Капитал». «Романтическая литература». Он подсунул мне тарелку, на которой лежал бутерброд с сыром и нарезанный огурец. Но ничего, кроме раздражения, я не почувствовала. «Я уже поужинала. Хватит пихать мне еду. Съешь бутерброд. Оставь меня в покое. Ты меня совсем не слушаешь, как будто я воздух. Я не голодная, и мне не нужны твои одолжения». И не надо строить из себя святого праведника, когда ты похож на мусульманского шахида после тридцати дней Рамадана. Неужели я действительно настолько похож на террориста?» Тенгиз равнодушно почесал бороду. «Действительно. Ты бы побрился. Сегодня, кажется, праздник седмиц». «Да, точно», — сказал Тенгиз. «Вчера уже наступил шавуот». Только у меня нет бритвенных принадлежностей, они остались в чемоданах. Их только послезавтра привезут. Если вообще привезут, советским службам розыска пропавших вещей не стоит доверять. Бывшим советским». В голове непрошено промелькнуло. «Пусть чемоданы никогда в жизни не прилетят». Но я тут же прогнала эту мысль. А Тенгиз сказал. «Я поменял билет. Улечу через два дня» когда вы встанете, если чемоданы прилетят. Мы и так не сидим. Главное не действие, а намерение», — заявил он. «А что, Фридман? Он не против твоего отсутствия? А Фридочка, которая работает за двоих? А 17 воспитанников и владов в психушке?» Но вместо ответа он принялся грызть мой огурец. «Одолжи бритву у моего деда или купи». «Ты же здесь миллионер. Прямо Моша Монтефиоре. Пришел облагодетельствовать обездоленных туземцев. Надеюсь, твое чувство важности усилилось». «Злишься, так злись. Я не против», — сказал Тенгиз, как обычно. «Я не злюсь», — начала я злиться. «Вещи нужно называть своими именами». «Все вещи?» Он был решительно невозможным человеком. Кажется, я злилась на него, потому что мне казалось, что из-за него я не успела попрощаться с папой. Из-за него и не из-за кого больше. Из-за его дурацких выходок в аэропорту, что это он мне помешал. Или по другой какой-то причине. Я точно не помню. Все, все вещи. — Ты невозможный человек, Камильфо, — сказал Тенгиз. — Иногда ты рассуждаешь, как столетняя бабка, а иногда ведёшь себя, как будто тебе восемь лет, и слишком буквально всё понимаешь. Да, это такой возраст, да, ты только что похоронила своего отца, но это ужасно сбивает с толку. Я не всегда понимаю, с кем говорю. «Со мной ты говоришь», — я сказала, зои Прокофьевой. Если тебе не нравится, никто тебя не заставляет со мной разговаривать». Но когда я прошу тебя со мной не разговаривать, ты меня не слушаешь, потому что я для тебя воздух». «Воздух», — сказал Тенгиз, «необходимый элемент жизнеобеспечения». От этих слов во мне что-то мимолетно шевельнулось, но как-то не так, как хотелось бы. «Пойду подышу воздухом», — я сказала. «Здесь слишком прокурено». «Осидо благословенно» бросил мне вслед тенгиз, а, может быть, мне послышалось. Я опять бродила по бульвару, потом ноги привели меня через оперный в поле рояль, где я когда-то сообщила папе, что меня приняли в пуп земли. Посмотрела на скамейку, где мы с папой в тот день сидели, пытаясь представить себе наши тогдашние силуэты, но ничего у меня не вышло. Это просто была скамейка, кусок металла. Потом на неё опустился полный мужчина с газетой и с маленькой собачонкой на поводке, которая уселась рядом. Когда я вернулась домой, у нас обнаружилась магия Маргарита Фёдоровна по совместительству мама Натана Давидовича, которая что-то оживлённо обсуждала с Кириллом. Все остальные обедали в ресторане лондонской. «Зоя!» — воскликнула посланница еврейского сообщества сионистов и бросилась обниматься. «Очень тебе соболезную! Какое горе! Как ты там, в Израиле? Как Натанчик? Он так много о тебе рассказывал, и только хорошее! Тенгиз говорит, что у Натанчика всё чудесно, но я хочу услышать лично от тебя». «У Натанчика всё чудесно. Я вам письмо от него привезла, Маргарита Фёдоровна, то есть маги, и подарки» но они остались в чемоданах. — В каких ещё чемоданах? — Которые улетели без нас в том самолёте, на который мы опоздали. — Погоди, но Тенгиз сказал, что он их четыре дня назад получил. У меня с таможней вот такая связь. Мама Натана потёрла друг от друга два указательных пальца. — И с одесской, и с израильской. Я их быстро запрягла. Чемоданы как миленькие нашлись. — Опаньки! Кирилл оторвался от изучения брошюр, где улыбающиеся студенты махали бутылками с Кока-Колой на фоне стены плача. «Действительно, опаньки, ещё какие!» «Ты собрался ехать в чужую страну?» — я спросила. «Мы с этой замечательной женщиной, твоей будущей свекровью, пытаемся понять, что делать с бабушкой и с дедом, у которых нет права на репатриацию». Мама Натана громко рассмеялась. «А, то есть вы все собрались ехать в чужую страну? И какие варианты?» — без особого интереса спросила я. «Пока непонятно», — сказала замечательная женщина. Но Тенгис утверждает, и я с ним полностью согласна, что нет такого одессита, у которого не откопались бы еврейские корни, хотя бы со стороны какого-нибудь из дедов. «Ты себе не представляешь, Зоечка, сколько Ивановых и Петровых я отправила в Израиль». «Вообще не представляла». «Просто нужно хорошо копать. Вот мы и копаем». «Мы?» тенгис проспрашивал твоего деда о его корнях и вчера съездил в Очаков. Там когда-то была довольно большая еврейская община, а я копаю твою бабушку». Магги указала на кипу пожелтевших документов, разбросанных по столу. «Если бы можно было вашего Тенгиза к нам в сообщество завербовать, цены бы ему не было». То же самое говорила и Вероника Львовна. «Да, бесценный кадр», — я сказала. «А ты себе еврейское имя уже выбрала?» — ласково спросила магги. «Нет, Зоя меня вполне устраивает». Я тут подумала, почему бы не поменять Зою на Хаву. Ещё не хватало, чтобы меня звали Хавой. Какое отношение Хава имеет к Зое? Как же! Зоя — это древнегреческий вариант Евы, а Ева на иврите — Хава. Кирилл скорчил свою излюбленную мину «Боже, какое невежество!» Но что поделать, мне и о значении моего имени никто ничего никогда не сообщал. «Значит, быть мне хавой, как в Тевье-молочнике». Кажется, это была та из дочерей Тевье, которая вышла за гоя революционера Перчика. Прекрасно. Вообще, всё было так великолепно и расчудесно, что великолепнее и расчудеснее не придумаешь. Только очень жаль, что ради этой распрекрасности Нужно было приносить в жертву моего папу. «Ты зачем мне соврал про чемоданы?» Я ждала Тенгиза в дверях подъезда. Я его не знаю, сколько времени прождала, глядя на далёкого миниатюрного дюка и на далёкое море под ним. Митя успел вернуться из школы с двумя модными девчонками в импортной одежде, явно купленной на толчке на Молдаванке или на седьмом километре, и пригласил меня в гости с ними тусоваться. Но я вежливо отказалась, потому что в дни траура тусоваться противопоказано памятью поколений. Я заметила Тенгиза еще на Сабанеевом мосту, и шагал он по моему городу как по деревне, как по Иерусалиму, как по своему родному дому, как полноправный хозяин. Меня это задело. Потом я к нему присмотрелась, Я его редко видела издалека, он ведь всегда находился вблизи, и он выглядел как человек в себе. В себе — это не противоположность не в себе, это попытка передать состояние, когда обретаешь себя. И это меня настолько шокировало, что я чуть не задохнулась от возмущения. Мне вдруг привиделось, что он, этот человек, мой мадрих, в котором я когда-то Совсем недавно, в прошлой жизни, когда всё было нормальным и был жив мой папа, души не чаяла превратился в узурпатора и в захватчика моей собственной жизни, заняв место, которое ему не принадлежало. Он миновал мой бывший престижный детский сад «Сказка», пересек площадь, машинально взглянув на потёмкинцев, и очутился у подъезда. «Раз уж тебе не сидится дома», проигнорировал он мой вопрос про чемоданы. Ты бы лучше показала мне свою Одессу. Ты её уже и так вдоль и поперёк исходил. Процедила я сквозь зубы. На кладбище побывал и в школе, весь товар скупил во всех гастрономах, и даже сообщество еврейских агитаторов почтил высочайшим визитом и великий город-герой очаков. Тебе не нужен проводник. Тон у меня был точно как у Аннабеллы. «Каждому человеку нужен проводник», — он сказал. «И мне стало тошно от такого пафоса. Твоя Одесса — это только твоя Одесса. Если ты мне её не покажешь, я её никогда не увижу». Он на меня смотрел с нахальной и самодовольной улыбкой, а в глазах у меня двоилось, троилось, даже четверилось — потому что никто так зверски не сокрушал мои психологические защиты, как он, даже Маша. И совершенно внезапно все мои изолированные эмоции нахлынули на меня вражескими полчищами, и зверски захотелось убежать. Но я больше не знала, куда, потому что, куда бы я ни бежала, он всегда меня догонял. «Некуда бежать», — сказал Тенгиз. «Ты у меня в долгу». Я показал тебе Иерусалим, теперь ты покажи мне Одессу». Далась ему эта Одесса. «Давай поиграем в игру», — сказал Тенгиз. «Я буду смотреть твоими глазами, а ты — моими». «Мне не пять лет», — я отрезала. «Не разговаривай со мной, как с ребёнком». «Ну, пожалуйста», — заныл Тенгиз, копируя меня, клянчащую в деревне еще пять минут до отбоя, чтобы целоваться с Натаном на террасе. «Ну что тебе стоит? Ну покажи!» Я невольно улыбнулась. И тут же устыдилась улыбки потому что в течение семи дней траура улыбаться не полагается, а может и в течение целого года. «Пошли», — он сказал, — «я смотрю». И мы пошли. По Екатерининской, которая Карла Маркса, по Дерибасовской, которую не переименовали, по Красной Армии, которая совсем скоро, месяца два спустя, снова станет Преображенской, по Пушкинской, по Гоголя, по Ленина, Решильевской, по Бебеля, которая еврейская, по Троицкой, которая еще совсем недавно была Ярославской. Мы шли по Одессе, и вокруг вырастали необорочные фасады с могучими атлантами и соблазнительными кариатидами, и приходилось идти с задранной головой, чтобы отдать должное воображению зодчих. Цвела акация, сквозь густую листву платанов пробивались лучи солнца, свечки каштанов, как нарядные ёлочки, стремились к небу. Одесса была похожа на Париж, на Барселону и на Баку, в которых я никогда не бывала. У оперного театра бил фонтан. Скульптурная композиция смеющихся мраморных детей ловила струю, выстреливающую изо рта лягушки. Чугунный якорь намертво прирос к земле. Лаакоон сражался со змеями. Скифские бабы грозно наступали со стен археологического музея. И Пушкин был когда-то в Одессе пыльной. А кто собственно в ней не был? Истрийские мореплаватели направляли ладьи к берегам северного Причерноморья, и были ясны небеса. На качающемся тёщеным мосту я увидела одну беременную женщину. Я представила себе, что она беременна близнецами. В голове запела: Асидо благословенна, асидо благословенна. Кажется, я даже забормотал это вслух, но не уверена у нас так и не случилась официальной встречи для подведения итогов тенгиз уселся по-турецки на плиты беседки в уголке старой одессы представь себе, что мы в деревне в кабинете мадрихов как прошел твой год камильфо он что опять издевался? Почему я постоянно должна все тебе рассказывать. «Почему ты не можешь хоть один раз что-нибудь рассказать мне?» «Почему не могу?» «Могу. Что тебе рассказать?» «Что-нибудь о себе?» «Ладно». И Тенгиз рассказал мне о том, как он потерял Зиту, и что с ним после этого происходило. Он оказался хорошим рассказчиком. Он так рассказывал, будто говорил не о себе, А о каком-то своём близком друге, которому сопереживает, но не отождествляется вполне. Может быть, поэтому эта история меня коснулась, тогда как всё остальное, происходящее непосредственно со мной, здесь и сейчас, будто вовсе меня не касалось. Он умолк, когда рассказал, как Фридман завязал ему глаза и обматерил охранника. А пока он молчал, Я поняла, что он уже очень давно узурпировал главную роль в моей личной истории, стал её главным героем. Как так получилось? Я не знаю. А имя ему я так и не придумала. «Когда ты вернёшься?» — вдруг спросил Тенгиз. Этот вопрос, который до сих пор не был задан вслух, застал меня врасплох. «Ты ведь вернёшься в сентябре?» переспросил он, а потом, как утвердил, «после летних каникул». И было нечто в его тоне, что мне не понравилось. Наступили сумерки, решетка беседки отбрасывала на его лицо причудливую тень. «Я уже вернулась», — я сказала. «Сколько раз человек может возвращаться?» Ответа не последовало. Не надо было врать мне про чемоданы, — я сказала. У меня вся жизнь в этих чемоданах. Все мои вещи и подарки для родителей Натана и Алены — это безответственно. «Вся жизнь в чемоданах», — повторил Тенгиз. «Именно так». И тут у меня вырвалось само. Я не вернусь в деревню. «Ты серьезно?» — спросил Тенгиз. «Серьезно» ответила я, сама удивляясь, потому что ещё минуту назад я этого не знала. Но теперь поняла, что знала уже давно, уже тогда, когда собиралась обратно в Одессу и упаковывала в общаге чемоданы. В 17 лет мама могла оставить своих родителей, но в сорок с лишним не могла бросить осиротевших свёкров. В свои шестнадцать я не могла покинуть свою овдовевшую маму. Это было бы безответственно. Я же ей обещала. Я ей сказала, я буду с тобой. «Я не вернусь в Иерусалим», — повторила я, чтобы самой себе поверить и даже добавила для вящей уверенности. «Никогда я не вернусь». И так печально и даже трагично прозвучало, что я пустила скупую слезу. Я посмотрела на Тенгиза, но он на меня не смотрел. Он сказал, «Вот поэтому я и соврал тебе про чемоданы. Расставаться тяжело, тяну время. Идем домой». И мы пошли домой. На следующее утро мы встали. Но поскольку мы и так толком не сидели, особых перемен не наступило. Бабушки ругались на кухне по поводу преимущества котлет, на пару или жареных, пытаясь перещеголять друг друга в интеллигентности. Мама мыла пол, Кирилл вытирал пыль, дед делал вид, что читает газету, а дед Илья метался по квартире и восклицал, что больше не может пребывать в бездействии и считал, сколько денег мог бы заработать, если бы уже завтра крутил баранку, а не тратил целый день на перелёт. Тётя Женя пыталась уговорить меня вернуться с ними завтра в Израиль. Она прямо сейчас пойдёт в турагентство и купит мне обратный билет. Мама, хоть и прекрасно всё это слышала, никак не реагировала. С мамой была проведена серьёзная агитаторская сионистская работа, Но еврейские корни родителей моего отца всё ещё не были найдены, так что разговоры эти были в пользу бедных. А поскольку мои эмоции больше не были изолированными, я ненавидела всех и вся за всё, но в особенности евреев, за то, что все они заставили меня целый год привязываться к месту, в которое я больше никогда не вернусь. Поэтому я спряталась в чулане». Тенгиз объявился в середине дня. Я тайком выглянула из-за чуланной занавески и увидела, что он так и не побрился, зато соизволил принести мои чемоданы. Из чулана я слышала, как он обещал, что поищет какие-то контакты в Израиле и ещё что-то в музее диаспоры и сообщил, что сегодня ночью у него полёт. Мама сказала, что она очень благодарна ему за всё, И всё такое, и как Зое повезло с вожатым, и все с этим бурно согласились. Вожатым? Он давно перестал быть моим вожатым. Давно? Это когда? Месяц назад? Неделю? Три дня? Почему-то мне вспомнилась Маша, подслушанные педсоветы и главный психолог всех психологов. «Не стоит так отождествляться друг с другом», — сказал он, и сверкнул молодыми глазами из-под старых очков. Я гордо вышла из чулана и провозгласила. «Счастливого пути, Тенгиз! Передай всем мои пламенные приветы, особенно Фридочке!» «Я еще не уехал», — сказал Тенгиз. «Обед готов!» — крикнули обе бабушки из кухни. «Без обеда никто никуда не уходит», — заявила главная бабушка, появляясь в дверях с кастрюлей, обёрнутой полотенцем. «Я тебе дам без обеда», — погрозила Тенгизу пальцем второстепенная бабушка, застелила стол с катертью и принялась расставлять тарелки. «Садись за стол, Хабиби», — похлопал его по плечу дед Илья. «Выпьем на дорожку». «Садитесь, Тенгиз, в самом деле, что вы, как не родной — сказала тетя Женя. — Вам ничего не поможет, — сказал Кирилл. — Делайте, как они говорят. Спорить себе дороже. Тенгиз сел за стол. Гора блюд заставила скатерть. Застучали приборы о тарелке. Они опять говорили обо всем на свете. О политике, о семье, о памяти поколений, об Одессе, об Израиле, о законе о возвращении о ситуации на Ближнем Востоке, о зарплатах, о ценах, об инфляции, о бирже, о Советском Союзе, об СНГ, об Украине, о таксистах, об охранниках, которые жить не дают, о террористах, которые жить не дают, о новых русских, которые жить не дают, о лучшем в мире учебном заведении деревне сионистских пионеров, о девятой школе, в которой преподавал мой папа и которая скоро станет второй гимназией, об открытых и закрытых гробах, о жизни и о смерти. Они строили планы на будущее, мечтали о благополучном исходе, о семейном воссоединении, о конце разрухи и смутного времени. Только всё это было иллюзией. Тенгиз не должен был становиться инженером. Он не должен был становиться ни ремонтником, ни мадрихом, и даже на поприще сионистского агитаторства его способности пропали бы зря, Ему следовало стать иллюзионистом, потому что никто лучше него не умел пускать пыль в глаза. В его присутствии люди дурели и переставали отличать действительность от воображения. Вот в чём заключался главный персональный талант, которым наградила природа моего Мадриха. «Спасибо», — я сказала. «Было очень вкусно». Вышла из комнаты в коридор, в подъезд, И на улицу. Было очень жарко. Земля плавилась под ногами. Голова у меня шла кругом. Нет, это неправда. Голова у меня кругом не шла. У меня обрывалось сердце. Сколько всего может утратить человек за одну неделю? — Что за поведение? — спросил Тенгиз. — Оставь меня в покое, в конце концов. Ты больше не мой мадрих. — Чего ты хочешь, камильфо? «Ничего я не хочу. Хочешь на море?» «Хотела ли я на море?» «Я всегда хотела на море. С тенгизом или без?» «Поехали на море. Там я еще не был». «Хорошо», — я сказала. «Поехали на море, раз тебе так этого хочется». Мы пошли к дюку, спустились по Потемкинской лестнице, купили на морвокзале билеты на катер и успели на отчаливающий и абсолютно пустой Ливерпуль, если не считать матросов, орущих «пошевеливаемся, пошевеливаемся» и отвязывающих трап. Я смотрела на воду, как в детстве, пытаясь фокусировать взгляд на одной волне, чтобы проследить, куда она девается, перестав быть волной. Тенгиз купил в буфете булку, крошил и бросал крошки голдящим чайкам. Чайки ловили корм на лету, а некоторые кидались в воду за упавшей подачкой. Минут через пятнадцать катер привязали к пирсу на лонжероне, и я стремительно зашагала по качающимся доскам к пляжу, где впервые научилась плавать. Тенгиз следовал за мной. У причала среди водорослей болтыхались размокшие печенья, бутылки пива и пластиковые пакеты. На прибрежных камнях лежало несколько туш с приклеенными на носы бумажками. Бесхозные дети носились вокруг, потная бабка продавала горячую пшёнку. Облезлые, некогда зелёные топчаны теперь зияли беззубыми полосками и походили на заготовленные для костра дрова. На волнорезе сидели два загорелых рыбака, один постарше, а другой помоложе закинув удочки в воду. Я их миновала, дошла до самого края, сбросила босоножки, одолженные у мамы за неимением сандалей, оставшихся в похищенных тенгизом чемоданах, и уселась на камень, опустив ноги в прохладную воду. Тенгиз тоже разулся, закатал джинсы до колен и сел рядом. «Вода холодная», сказал он. Ливерпуль издал гудок и снова отчалил, оставляя за собой белую пенистую борозду. «Скоро в Одессе перестанут ходить катера», — подумалось мне. «Они никому не выгодны. Скоро эту лавочку прикроют», — сказал Тенгиз, глядя на удаляющуюся белую корму. «Она не приносит прибыли». Меня больше не пугало его умение читать мои мысли, только раздражало. Или это было мое умение читать его мысли? Я больше не знала. Только чем дольше мы пребывали рядом, тем непонятнее становилось, что принадлежало кому. Я больше не могла молчать. — Говори, Камильфо, — сказал Тенгиз. — Чего тебе от меня надо? — я спросила, отодвигаясь от него на правый край волнореза. — Зачем ты сюда со мной приехал? «Я знаю, что ты сейчас пытаешься сделать. Ты типа думаешь, что если ты тогда бездействовал, когда твоя дочь погибла, и потом ещё пять лет ничего не делал и сидел в сиднем в Афре, а потом в своей деревне, а теперь развернул кипучую деятельность, то это будет твоя капара и всё перечеркнёт». «Копара», — улыбнулся Тенгиз и сощурился от палящих солнечных лучей что в этом смешного капара это жертва во имя искупления грехов а капара да ты целый год прожила в израиле и не знаешь что значит капара что это значит то же что и хабиби сказал тенгиз милая любимая дорогая капара я не стану жертвой за твои грехи я сказала «Это одно и то же слово. Ударение ничего не меняет». «Ну да», — сказал Тенгиз. «Как «асседо» или осидо никакой разницы, особенно если говоришь стихами. Неужели ты никогда не слышала? «Капара не шамашели» — это очень поэтично. Вовсе нет. И абсолютно непереводимо «капара» — душа моя. Так говорят простые люди, неинтеллигентные арсы, которые жлобы. «Мне тебя больше не жаль», — я сказала. «Ты должен уметь сам справляться со своими несчастьями, а не сваливать их на чужие головы». «Ты потеряла сердце, Камильфо», — сказал Тенгиз с наигранным сочувствием. «Это опасно для здоровья». Но это вовсе не было смешно. Мне одновременно хотелось утопить его в море и умолять, чтобы он никогда не уезжал, а я не знала, чего мне хотелось больше, и от этого раздражение росло. «Почему ты лезешь в мою жизнь? Тебе скучно в твоей собственной? Ты слабак. Ты такой же безответственный трус, как и все остальные. Ты ни разу не навестил Владу в больнице. Из-за тебя Милена уволилась, а ты ее даже не остановил». «И жену свою не остановил, когда она уехала. Вместо того, чтобы быть с ней, ты заперся в своей берлоге». «Трус», — сказал Тенгиз, — «ты права. И ты ничего не знаешь и ничего не понимаешь в воспитании детей». «Ничего не понимаю», — сказал Тенгиз, — «и не знаю. Ты опять права. Ты всегда права в том-то и дело». Ты должна это знать, помнить и верить в свою собственную правоту. Это что, цинизм такой? Тебе просто нравится, что эти дети на тебя молятся. Ты упиваешься их восхищением и любовью, но им ничего не остаётся делать, потому что они никого лучше тебя не видели и не знали, и у них выбора нет, потому что не они тебя выбирали. Их просто так распределили в дирекции программы «Ноа», и теперь они обречены на тебя. «Ты обречена на меня, Зоя?» — спросил Тенгиз. «Конечно! Я не выбирала Мадриха. Меня не спросили, хочу ли я, чтобы ты был моим вожатым. А ты просто старый дебил, который отпустил свою дочь шляться неизвестно где, вместо того, чтобы заставить ее остаться дома. Ты же взрослый человек, ты должен был настоять!» Тут он выдал. «Посмотри на меня внимательно. Я достаточно на него насмотрелась. Сколько можно?» «С кем ты сейчас разговариваешь?» Он спросил. «С тобой?» «Нет», — он покачал головой. «Боюсь, ты меня с кем-то перепутала, а меня ты совсем не знаешь». «Я не знаю. Это я его не знаю. Он целый год трахал мне мозги». «Не надо непечатных слов», — он сказал. «Тебе не подходит. Вычеркни». Я совершенно задохнулась. «Я всё, всё о тебе знаю!» «Всё она знает. Ну ладно, тогда давай называть вещи своими именами. Начинай!» Слова сами выстроились у меня в голове, меня не спрашивая. «Останься!» «Не уезжай. Пожалуйста, ну, пожалуйста, останься со мной навсегда. А если не навсегда, то хотя бы еще на пару дней, пока я не пойму, что со мной происходит и что мне надо дальше делать». Но я их проглотила и никогда не произнесла вслух. «Я тебе помогу», — сказал Тенгиз. «Я и впрямь мало что знаю». Но знаю, что, потеряв драгоценное, кажется, что терять больше нечего, и хочется заодно потерять и всё остальное, на зло, будто от банкротства станет легче. Но от этого только хуже. Смирение так никогда и не наступает. На место тоски приходит злость, гнев, ярость. Опять хочется всё выбросить. Мы опять лишаемся самого главного, куда-то бежим. И все продолжается по кругу, по спирали, и так до бесконечности. Наверное, нет на свете ничего болезненнее расставаний, но расставаться не значит перечеркивать прошлое. Не теряй меня, Зоя, не вычеркивай. Тенгиз, Тенгиз, эх ты! «Камильфо!» Он замолчал. Достал сигарету, зажигалку и долго не мог подкурить. Но потом у него получилось, и он стал обстоятельно затягиваться. Я не раз задавался вопросом, почему с тобой у меня получается наладить контакт, а с Владой нет, хотя Влада нуждалась во мне намного больше. Я даже у Маши спрашивал, И знаешь, что Маша мне сказала? «Это потому, что у тебя был хороший отец. Память о том, кто тебя сильно любил, не вычеркнешь». «Так она сказала?» — изумилась я. «Да, так. Ты заведомо мне доверяла, даже совсем меня не зная. Это потому, что ты на него похож». «Да не похож я на него, Камильфо, ничего общего, и Дюк на него не похож». «Или Дюк?» «Маша дура, я вообще его не знала, я с ним в школе только виделась, как будто я была воздухом, он так редко со мной общался». «Не обязательно знать, мы не всегда знаем то, что помним, и не всегда помним то, что знаем». «Память о любви к тебе проносится в душе не образом, а зацепкой, скважиной для ключа, способного отворить ее дверь». «Маша дура», — я повторила. «Маша далеко не дура. Она права. Он всегда был у тебя внутри и до сих пор там, и всегда будет. К сожалению, не всем так повезло» и не у всех зацепки универсальны. Твой папа тебя очень сильно любил. Поверь мне, я знаю, хоть и не знал его. От этих слов в скважине моего сердца что-то болезненно заскрипело, а потом в нее ворвался морской воздух. «Ты понимаешь?» — внезапно спросил он. «Почему я столько лет не выходил из деревни?» Понимаю, прошептала я. Он же сам говорил: у тебя было посттравматическое расстройство. Тангис рассмеялся, почти как тогда в доме у Фридманов. Ну, протянул он сквозь смех. Ты даёшь. Слушай, а у тебя и впрямь выключилось воображение. Это опасно, я не шучу перестал смеяться и озабоченно на меня посмотрел. А потом — Камильфо. У этой вещи совсем другое имя. «Какое?» — с опаской спросила я. «Я просто ждал проводника». «Проводника?» «Ну да». «Какого такого проводника?» «Сумасшедший». «А вот такого». И он посмотрел на меня. «Ты же проводник, Зоя! Неужели тебе это неизвестно? Тебе же открыт путь, Васидо! Не слушай психологов! Главное — не смиряться и ничего никогда не забывать! Даже то, без чего невыносимо жить и страшно хочется забыть! Особенно это!» Мы ведь состоим из тех, кто нас сильно любил, и кого любили мы, даже если они от нас ушли. Какое сумасбродство! Какое глупое, нерациональное, незрелое, инфантильное сумасбродство! Не важно, сколько тебе лет, не важно, сколько всего ты потеряла, не смиряйся никогда, наберись терпения, жди. Никуда не беги, будь там, где тебе хорошо, и оно туда придет. Оно — бесполое андрогинное существо. А у одной вещи не было имени. То есть было, но я поняла, что никогда не осмелюсь произнести ее имя вслух, хоть оно всегда там находилось. Тенью теней, призраком призраков. «Неужели это так всегда? Неужели не бывает, чтобы просто так, без этой вещи? Но, может быть, если отважится...» Тут Тенгиз нахмурился и покачал головой. «Некоторые вещи ни в коем случае нельзя называть своими именами. Как Бога?» «Почему?» — спросила я беззвучно. «Потому что тогда...» Они становятся реальностью. И ничего потом не вычеркнешь. Всё дело в словах. Если бы я с самого начала называла его «Навы», всё было бы по-другому. Зачем он настоял? «Так что, Камильфо...» — Тенгиз затушил сигарету о камень. «Я ещё раз спрошу, чего ты хочешь?» «Я не знаю». «Знаешь, знаешь...» «Это уже финал?» — спросила я. Тенгиз опять издал смешок. «Какой финал? Тебе всего лишь шестнадцать лет!» И замолчал. Мне казалось, он чего-то ожидал от меня, как будто я могла ему дать то, что никто другой не мог. Но что я могла ему дать в свои шестнадцать лет? Я хотела тоже быть взрослой, опытной и мудрой. Я хотела знать, как правильно, и знать, как надо. Я хотела быть уверенной в своей правоте, как он. И я поняла. Я поняла, что он был неправ. Я поняла, что он вовсе не был уверен в своей правоте, а, может быть, даже и врал. Я поняла, что он рассказывал мне и себе заодно какие-то сказки про чудеса и проводников, чтобы хоть какое-то утешение найти в мире, где утешения не бывает. Я поняла, что не важно, что я хочу, важно то, что надо, а надо смиряться. И я поняла, что покуда он со мной, хоть в Одессе, хоть в Иерусалиме, хоть в Китае, Покуда он не выпускает меня из виду, он так и не вышел из деревни и не покинул свою Афру. Это не по-настоящему, это понорошку, это не исправление, не исцеление, не исход. Это хождение по кругу в попытке ухватить за подол тень, чей силуэт давно покоится в земле. Он не может сам уйти поэтому и врал про чемоданы. А это необходимо, просто необходимо смиряться с действительностью, иначе навеки застрянешь в воображении и повредишься умом. У него тоже было очень богатое воображение. Он не успел с ней попрощаться и запомнил ее неживой, и это не было моей виной, но стало моей историей. Так что я поняла, Что мне надо делать? Кто обрёк меня на этот путь? Этого я уж точно не знала, но вполне вероятно, что Антон Заславский. «Ты ведь тоже уйдёшь», — я сказала. «Ты не сможешь больше работать в деревне после всего этого. Да ты не должен. Она свою службу тебе сослужила, и ты вернул ей сполна». Это пройденный этап. Ты закончишь этот год, потому что ты порядочный человек и доводишь дела до конца, а потом уволишься. Так должно быть, и это правильно. А мы с тобой будем прощаться. Может быть, мы для этого сюда приехали, чтобы попрощаться друг с другом вместо тех, с кем не успели. Меня как осенило и отчасти даже полегчало. Всё это вдруг обрело какой-то смысл, какую-то цель, логику, словно был у этого всего некий высший замысел вместо хаотичной череды бессмысленных утрат. И у палящего солнца появился смысл, и у волнореза этого, и даже у рыбаков на нём. Как будто всё существовало для того, чтобы мы с ним навеки распрощались, и тогда можно будет дальше жить хотя бы понимая, для чего. И так сложилось у меня в голове, будто не было другого выхода, будто только так можно, а не иначе. Я должна была его отпустить, чтобы он навсегда остался для меня таким, каким я его знала, моим мадрихом, и никогда больше о нем не вспоминать иначе я никогда не смирюсь, и всю жизнь меня будет преследовать это растреклятое «если бы». «Уходи», — твердо сказала я. «Уходи, я тебя отпускаю. Ты сделал для меня все, что мог, а дальше я справлюсь сама. Не пиши не звони мне никогда. Лучше так. Я так хочу. Так надо, иначе ты...» «Иначе я никогда не повзрослею!» И мне показалось, что я смирилась и тут же моментально повзрослела лет на двадцать. А он присвистнул, вроде как насмешливо, но мне хотелось думать, что восхищенно, и сказал «Ну и ну!» «А потом, ты должна знать, что я не хочу уходить!» Будто я не знала. Так я сказала. Она всегда была и будет у тебя внутри. Я ничем на нее не похожа. Я на иврите разговариваю с катастрофическим акцентом. У меня прямые волосы, как палки, а узиты... — Откуда ты знаешь, какие волосы были узиты? — спросил Тенгиз, но взгляд его не был окрашен даже легким изумлением. «Я не знаю», — я сказала, — «я знаю тебя». Тут он поднялся и вырос надо мной, бессовестно используя преимущество своего роста. Солнце спряталось за его спиной, а голова терялась в чистом голубом небе. Я больше не видела его лица. «Да будет так», — раскатисто громыхнул голос. «Прощай, Камильфо», — и прокаркал ми квар Два рыбака вздрогнули и резко обернулись. Волнорез вдруг встал на дыбы, сузился, покрылся листвой и оброс красными плодами. Я сидела на вершине гранатового дерева, а внизу размеренно покачивалось самое синее в мире — Чёрное море. «Ассидо благословенно!» — донеслось снизу. Море все сшивает грани, не лишай себя утешения, оно нужно всем, и взрослым, и детям. Когда допишешь, покажешь мне, обещаешь? Как я могла обещать? Его зовут Ерве. Кого так зовут? Воспитанника Дюка, того ребенка, у которого было два отца, Ерве. Ярве из Осидо, обещай, и ни словом раньше, обещаю. Я прыгнула с волнореза в море и поплыла туда, куда глядели мои собственные глаза. И в волнах Черного моря, в родной стихии, в состоянии детства, в последний раз я точно знала, был открыт мне путь в Осидо. О «Оседо благословенно! Край, богатый чернозёмом, морем, полным жирной кильки, тюльки, устриц и селёдки, край ветров, всегда попутных, футов семь под длинным килем, не потонут в море лодки, не потонет в волнах рыцарь, ведь от смерти и напастей его море защитило». Ассидо благословенно. Каждый в нем отыщет то, что так ему необходимо. Снасти, такелаж и ванты, Цапфу, треселя и апсель, Крюйс-брамгитовый у Марсов, Кливер-шкот, лектрос и стаксель, Астролябию, квадранты, Компас, траверса и атлас. Все мечты ему подвластны — Все сбывается однажды, а седо не знает горя, а седо не знает смерти. Ты придешь на эту землю, и, конечно, будут рады все тебе сеньоры, леди, дамы, донны, все их дети, все изысканно одеты, все в шикарных туалетах, в золотых летят каретах, И не видно в этом лоске нищеты и дна, не вид. Но только ты, мой светлый рыцарь, мне обещан небесами. Я тебя укрою ветром, холод подарю и пламя. Три звезды на небе встанут, море вспыхнет парусами, месяц зазвенит, и сами к небу мы с тобой восстанем. Мы с тобой восстанем к звёздам, к солнцу, что горит в зените. Никогда я не забуду, скажешь, зите, своей зите. Кисть твоя из чистой стали, красота благословенна. Мы с тобою ветром стали, мы с тобою стали ветром. Мы с тобою стали пеплом, светом молодости, следом. Мы вечны, как эти земли, Земли, что летят под нами. По гербам ступает время, По доспехам, по скрижалям. Слышишь? Струны задрожали. Тень луны легла над пылью, Сказкой, небылью и былью. Край морской горит огнями.